Голубые очи юноши засверкали, он отступил назад и обнажил до половины свой меч, но почти в то же самое мгновение, опустив его опять в ножны, сказал, «Я прощаю другу отца моего это обидное подозрение, но если б кто-нибудь другой...» «И всякий другой на моем месте, — прервал незнакомый, — усомнился бы в твоем мужестве». Кто вместо того, чтобы отомстить за пролитую кровь своих предков, твердит о благодарности и милосердии, тот не воин, а робкая жена или малодушный христианин — это одно и то же. Послушай, Всеслав, быть может, внимая речам моим, ты думаешь, не безумный ли он? Что могут сделать два человека без сообщников, без войска, восставая против могучего владыки всей земли русской? Так знай же, Всеслав, что при одном известии о смерти Владимира многочисленные полчища печенегов ворвутся в пределы киевские, что русское море покроется греческими кораблями, что храбрый косожский князь Редедя, предводительствуя своими крылатыми полками, пронесется вихрем через царство Тму Тараканское и раскинет шатры свои в заповеданных лугах княженецких и что бранный крик этой бесчисленной рати сольется в одно общее восклицание, да погибнет сын Святослава и княжет в Великом Киеве Всеслав, правнук о с к о л ь д о в Увлекающий жар, с каким говорил незнакомый, огонь, который пылал в глазах его, эти слова, исполненные уверенности и силы, поколебали, наконец, твердую решимость юноши. Помолчав несколько времени, он сказал «Веремит, ты напрасно обольщаешь себя ложную надеждою. Если б я и согласился восстать против Владимира, если бы успех увенчал мое правое дело, то и тогда могу ли я быть государем Великого Киева? Что значит название князя без любви народной? А возведенный в это достоинство тобою Я сделаюсь ненавистным для всех киевлян. т в о ё ужасное имя, неразлучное с моим? Да оно-то и будет тебе верным средством к приобретению народной любви, прервал с живостью незнакомый. Послушай, Всеслав, продолжал он в полголоса. Когда все будет кончено, когда, провозглашенный князем киевским, ты выйдешь на площадь пред храмом Перунов, давать суд по правде своим подданным, прикажи тогда привести меня пред ясные очи твои. Я объявлю при всех настоящее мое имя, и ты вели казнить меня на лобном месте, как подлого предателя и злодея. О, верь мне, Всеслав! Одно это уже навсегда привяжет к тебе сердца всех киевлян. Они любили Ярополка, и тот... «Кто отомстит за смерть его, будет их отцом и благодетелем». «Как!» — скричал Всеслав вне себя от удивления. «Ты хочешь, чтоб ы я для утверждения моей власти предал тебя в руки палача?» «Чему же ты дивишься?» — прервал хладнокровно незнакомый. «Да для чего же я и живу на этом свете?» «Если только по приказанию Твоему поведут меня на казнь, то будь спокоен, Всеслав, мгновение, в которое я преклоню на плаху главу мою, вознаградит меня за все претерпенные бедствия. О, как сладостно мне будет умереть с мыслью, что правнук Аскольда пирует за княжеским столом Владимира, что я возвратил ему наследие отцов его, и, предав себя позорной казни, свершил о до конца мой земной подвиг. В эту самую минуту что-то похожее на глухой однообразный топот пронеслось по воздуху, и звуки каких-то невнятных речей слились с тихим ропотом Днепра.